Глава пятая «Талия!» «Да — обратился я к девушке, как к хозяйке этого кабинета, да и ее медицинский комплекс мне будет еще нужен. «Я тут хотел заняться своими ребятами, если ты не против, то я бы воспользовался твоим медкабинетом, ну и, естественно, тем оборудованием, что там есть». — Я, конечно, не возражаю, — произнесла девушка, — но разве тебе не нужна помощь другого медработника? Инсталляция нейрооборудования — очень сложный и ответственный процесс, и ее обычно выполняют в команде. — От же! Как я мог забыть о том, что сейчас еще нет того недостатка в квалифицированных врачах, которые образуется во время войны, и когда будут внедрены новые механизмы обслуживания комплексов и работы с ними с пациентами. Я посмотрел на девушку. А почему бы и нет? Талия, да помощник мне не нужен. У нас там, откуда я прибыл, работают по несколько иным механизмам взаимодействия. Я как-то сразу не подумал об этом. но а еще до того, как начал работать с твоим медицинским комплексом, чтобы не отвлекать других... прописал в нем подобный однопользовательский режим работы. «Если ты хочешь, я обучу тебя основным принципам работы с ним. В этом случае ты здорово сможешь мне помочь. Ребят, тогда я оставлю на тебя, только соберу для них соответствующие комплекты нейрооборудования. А его установку оставлю полностью на тебя. Думаю, такой специалист, как ты, с этим прекрасно справится». «Сам же займусь созданием охранного рубежа в секторе». И, немного помолчав, разглядывая неуверенно лицо девушки, я добавил, «Ты не переживай. Вон за дверью оттираться, сираж, на нем и потренируешься. Все равно ему, как минимум, нейросеть потом придется искать другого направления. Ту, что ему нужна, среди полученных нами наверняка нет». «Хорошо», — несмело кивнула талья «Не бойся». Успокоил я ее. «Во-первых, я с тобой, ну и, во-вторых, и это самое главное, такой хороший специалист, как ты, справится с этим не очень сложным делом на раз». Поняла, уже более уверенно кивнула девушка. «Делья, «Да ты тоже не убегай далеко», — попросил географку. «Твоя помощь мне понадобится, если я переложу часть обязанностей по установке нейросетей имплантатов на талию. — Да я, в общем-то, собиралась с вами пойти, как само собой разумеющееся ответила мне Далия. — Ну, я не возражаю, — ответил я и посмотрел на Талию. — А ты? — Не знаю, что сначала хотела ответить «да», но потом тихо произнесла. — Я тоже. — Ну и замечательно, — сказал я и направился к выходу из кабинета. — Тогда идемте. Не открыв двери, сначала пропустил девушек, а потом вышел за ними следом. «Ну, здравствуй!» — сказал я, обращаясь к пирцу. «Чего тут стоял, а не заходил?» «Думал, вдруг вы заняты?» «Так связался бы и спросил», — пожал я плечами. «Но это так, мелочи. Идем, не задерживай девушек. Видишь, стоят и ждут только нас с тобою. А поговорим по дороге». пока я буду заниматься подбором для вас необходимых комплектов нейросетей. Понял, кинул тот, и мы пошли вслед за девушками. — Как продвигаются наши дела? — спросил я Уси Раша. Он пожал плечами. По быстро разлетелись слухи о том, что мы искупаем дорогие типы руд, и отбоя в шахтерах, которые хотели бы нам их продать, нет, оказывается, не хватает. выделенного мне под закупки лимита по кредитам. Стараюсь торговаться, но и там не дураки. Дешевле минимальной себестоимости они не будут ее продавать. Не проблема. Сейчас подумаю, как быть. И я замолчал. И задумался. А потом быстро завел новый номер счета, назвав его пром-КО. — Какой финансовый лимит тебе нужен под закупку рут и лома? — А зачем нам лом? — спросил Пирец. — Все-таки к изучению базы промышленность он еще не приступил, — понял я. — Не забывай, — ответил я, — что его приобретать можно значительно дешевле, а процент содержащихся в них дорогих концентратов в большинстве случаев окупается даже переработкой и покупкой сырого типа руды. Не подумал, — честно признал он. «Промышленность так и не начал изучать», — уточнил я. «Да», — спокойно кивнул он. «Сегодня после установки нейросети и имплантатов ничем не занимаешься. Но дальше приступай сначала к торговле, вытяни ее сначала на второй уровень, или, если его уже закончил, то на третий. А дальше обязательно берись за промышленность и промышленные установки. Обе пока тяни до третьего уровня». потом возвращайся к торговле. Она должна быть на максимально возможно изученном уровне. И, посмотрев на него, добавил, «Мне нужно, чтобы вы с парнями и Дегей примерно за неделю или около того стали уже вполне рабочей командой. Для вас появится дело». Тот удивленно посмотрел на меня. «Дело?» «Да», — кивнул я. «Настоящее поручение, а не та мелочь». которой вы занимаетесь сейчас. «Это мелочь?» — удивленно посмотрел он на меня. Я серьезно посмотрел на него и ответил. «Не поверишь, но все это действительно мелочи, которые не будут стоить и ломанного гроша в скором времени. А потому мне нужно, чтобы вы были полностью готовы. Это же я скажу и майору». У вас эта неделя будет очень насыщенной, в общем, как и у всех нас. Я, конечно, не знаю, что такое грош, но понимаю, что то, чем мы занимался сейчас, это всего лишь детские игры. Ты все правильно оценил, — кивнул я. И как раз в этот момент мы подошли к двери ведущей в медкабинет Тальи. Ну что, заходи. И я подтолкнулся, раша, в спину. «Взаймемся твоей нейросетью». И, войдя следом за ним в кабинет, сказал, обращаясь уже к Талии, «Готовь комплекс к извлечению и замене нейросети. Тут алгоритм стандартный. Потом переключай его в однопользовательский режим работы. Увидишь, он последний в меню». И повернулся к пиирцу. «А ты раздевайся и забирайся в бокс». «Увидимся мы с тобой, думаю, или вечером, или даже не знаю когда. Но ты всегда можешь связываться со мной через сеть. Не зря кто-то придумал такую полезную вещь. Ведь так?» и я подмигнул ему. «Понял?» Серьезно кивнул он мне в ответ. «Основное, что ты должен сделать, я сказал. Про учебу, тренировки и работу не забывай. У остальных вроде никаких существенных изменений в планах нет». Это коснулось только тебя. И, вспомнив, чего начался разговор, спросил. «Но «Ну, ты так и не ответил. Какой кредитный лимит тебе нужен?» «Порядка ста тысяч», — ответил тот. «Но это если дела пойдут, как сейчас. Однако они набирают обороты». «Понял», — сказал я и добавил. «Для тебя создан специальный счет. Там будет поддерживаться баланс в сто тысяч». Он будет обновляться по твоему запросу ко мне. Думаю, так тебя устроит? Да, быстро кивнул парень. И, заметив, что талия подает мне знаки о том, что все готово, произнес. Ну, все, не беспокойся и работай спокойно. Удачи и не забывай о связи. После этого закрыл крышку бокса, так как увидел, что крядка кивнула мне, говоря... что тестовый прогон и подготовка завершены. Дальше я примерно минут пять объяснял девушке, как она должна работать в новом режиме. Пояснял, что придется большую часть операций проводить, находясь в учебном трансе, повышающем скорость восприятия. Именно этим и отличался однопользовательский режим работы от обычного. Невозможно заменить нескольких одновременно работающих специалистов без потери качества обслуживания, тем более если это касается такой точной и не терпящей ошибок отрасли, как медицина или нейрохирургия. В связи с этим и был разработан специальный режим работы оператора медкомплекса, переводящий его оператора в некое подобие учебного транса, Данная функция подключалась в ключевые моменты принятия решений, в моменты возникновения различных нештатных ситуаций, или оператор мог самостоятельно активировать ее, чтобы проанализировать текущую ситуацию. Подобный алгоритм работы с медицинским комплексом значительно снизил количество обслуживающей его персонала, но при этом также значительно повысил Требования по квалификационным меркам операторов. А позже, когда будет внедрена также еще и ментальная диагностика, то эти требования возрастут еще больше. И тут появятся дополнительные разделения врачей на классы. Будет уже не просто врач, а еще и врач-ментооператор, или как их будут называть в повседневности М-врачи. Но потребность и в обычных условиях. не наделенный большими ментальными способностями врачах, никогда не пропадет. Ведь это будут те, кто всегда примет первый удар на себя. Однако это не наш случай. Ведь у Талии есть неплохие способности к магии. И они значительно выше среднего уровня. Родись она на сотню лет позже, обязательно попала бы в поле зрения контролирующих таких уникамов органы. но ну, сейчас ей в этом плане повезло хотя с ее тароословной это еще тот вопрос а поэтому на будущее я постараюсь или скопировать с приобретенного регаей медицинского комплекса или создать самостоятельно аналогичную технологию и внедрить ее в комплекс которым пользуется тария. «Ладно, это так, мысль пока ни о чем. Главное, что Толья во всем очень быстро разобралась и даже удивилась, как до этого никто ранее не успел додуматься». На что я указал? «Как раз-таки кто-то успел». И усмехнулся. В общем, процедуру извлечения нейросети девушка уже запустила самостоятельно. Мне нужно было только откалибровать по мере ее работы алгоритм функционирование медицинского комплекса. Это как раз и было тем единственным его минусом. Под каждого нового оператора каждый медицинский комплекс, работающий по данному алгоритму, приходилось настраивать отдельно. «Ну, все», — сказал я, обращаясь к Талии. «Теперь ты, пока занимайся серашем, я же пойду разбираться с теми нейросетями и имплантатами, что у нас есть». «Хорошо». Согласилась она. Девушке и самой было интересно поработать с новым алгоритмом функционирования комплекса. но ну, я подключился к кластеру и начал анализ нейрооборудования, изъятого у пиратов. Счет Транс Проверив составленный кластером список и описание всего доступного нам изъятого ранее из тел пиратов нейрооборудования, я разделил его на несколько категорий. Дефектные нейросети и имплантаты. Не используя для установки своим, сюда попало 7 нейросетей и 19 различных имплантатов. Это нейрооборудование я собирался реализовать тем, кто вряд ли потом будет особо возмущаться и обращаться в суд. Оно вполне рабочее, лишнее соответствует своим заданным параметрам, а, возможно, и выйдет из строя в достаточно короткий срок. Поэтому для меня оно не представляло особого интереса за одним исключением. Меня заинтересовала одна нейросеть. Это была достаточно редкая, и, что самое главное, не появляющаяся в свободном доступе нейросеть. Но из-за непонятной аномалии при ее тестировании она была отнесена к кластерам к дефектному оборудованию. Хотя именно в данном конкретном случае никакого дефекта не было. В моей базе знаний была информация о подобном нейрооборудовании производства Агарской империи. Их значительным отличием являлась индивидуальная пожизненная привязка к владельцу. Но в данном случае ее, похоже, установили некорректно, просто отключив эту функцию и, как результат, при ее сканировании кластер зарегистрировал значительное снижение общих параметров ее производительности. Но это было связано не с неисправностью нейросети, а именно с ее привязкой, без которой большая часть ее функционала становится недоступной. Так что это был вполне рабочий, а самое главное продвинутый инженерный вариант нейросети, повышающий интеллектуальный индекс на 28%. Но, кроме того, имеющий еще и встроенный небольшой технический вычислитель, позволяющий производить множество необходимых расчетов на ходу. Кроме того, Дополнительной особенностью этой нейросети была ее повышена производительность при работе с медицинским оборудованием. Это тоже являлось плюсом. Общая скорость обработки сигнала при этом увеличивалась не так значительно, как при работе с ремонтным или инженерным оборудованием, а всего на 7%. Но это все равно гораздо лучше, чем вообще никак. Идеальный вариант для Дэйи. Понял я. Правда, придется дать Талии подробные инструкции по ее установке и дальнейшей правильной активации. Но тут я в ней не сомневаюсь. Она все выполнит идеально. Осталось с Деей подобрать только имплантаты на память и дополнительные имплантаты на интеллект. Боевых задач перед девочкой я ставить не собирался, и поэтому нужно было вытянуть именно эти параметры. Но я отвлекся. Это были дефективные нейросети имплантаты. Осталось еще вполне рабочее оборудование. Тут у меня набралось 33 нейросети. Это без учета той, что я решил установить Дея. И 101 имплантат. Все исправное нейрооборудование я разделил на дополнительные подкатегории. Нейросети, боевые и десантные. и больше всего 22 штуки. Тут меня заинтересовала нейросеть класса тактик. Ее можно было использовать как замену нейросети для сиража. Хоть она и взята из совершенно иной сферы деятельности, но работать должна по общим принципам с теми типами нейросетей, что мне нужны. Во многих источниках указывалось, что установка тактических нейросетей даже более предпочтительна, для работы аналитиков. Но подобные нейросети были доступны только военным. Дальше шли нейросети, предназначенные для пилотов и навигаторов. Четыре штуки. Тут они практически все одинаковые и я выбрал для группа лучший из них. Две нейросети класса сканер или разведчик. Ни одна из них та, что относится к классу разведчик, явно армейское, производство королевства Минматар, как раз то, что необходимо для установки Резу. Еще две нейросети были ремонтными, и последняя была класса торговец. но какая-то она контуженная. Вот ее бы я как раз и отнес к неисправным. Она была, во-первых, начального уровня, и, во-вторых, кроме повышения интеллектуального индекса на 13%, Дополнительно ничего не выполняла. Почему она относилась к этому классу, я не знал, но ее я тоже приготовил для продажи. Дальше шли имплантаты. И больше всего, что было вполне предсказуемо, хоть и несколько необычно, особенно среди тех личностей, которые послужили нам источником получения нейрооборудования, нам досталось имплантатов на интеллект». то даже самые последние балбесы понимали, что без вытянутого на максимум интеллектуального индекса они будут во всем уступать своим конкурентам. Поэтому у нас сейчас на руках скопилось 53 имплантата, предназначенные для увеличения интеллектуального индекса от 30 до 100 единиц. Тут решил взять имплантаты с самыми большими показателями, Два имплантата по 100 единиц и 4 по 75. Все остальные, кстати, были по 50 и 30 единиц. Следующими шли имплантаты на увеличение и ускорение работы с памятью. Их было всего 8 но зато среди них было два очень мощных. Они пойдут в Сярашу и Ну и последними шли боевые имплантаты на ускорение реакции, силы и выносливости. 40 штук. Тут меня заинтересовали два типа имплантатов. Во-первых, на увеличение реакции, которые обязательно шли в парной связке, то есть под них приходилось отдавать сразу два слота. И во-вторых, это противоперегрузочный имплантат, который позволял переживать достаточно сильное ускорение и работать нормально в таком режиме. Первая пара уйдет в группу, второй имплантат я установлю резу, ведь это он будет работать с тем необычным курьером. И к нему я установлю дополнительный имплантат на память с функцией тактического вычислителя. Он компенсирует возросшую скорость обработки, которая потребуется при работе с тем кораблем. Иначе, просто летая на нем, РЕЗ не сможет им управлять в режиме ускорения. Не хватит сил. Получается, что комплекты для всех ребят я подготовил. СЕРАЖ. Тактическая нейросеть, дающая 32% увеличения интеллектуального индекса. Два имплантата на интеллект по 75 единиц. один имплантат на память. ДЕЯ. Инженерная нейросеть. повышающий интеллектуальный индекс на 28%, и тот же комплект имплантатов. ГРУК, нейросеть класса «Пилот», 26% к интеллектуальному индексу, имплантаты на ускорение реакции и имплантат на 100 единиц интеллектуального индекса. РЕЗ, нейросеть класса «Разведчик», плюс 28% к интеллектуальному индексу, дальше шел имплантат повышающий на 100 единиц интеллектуальный индекс, потом противоперегрузочный имплантат и имплантат на работу с памятью, со встроенной локальной функцией вычислителя. Вроде все. Комплекты для ребят составлены. Транс-выход. После того, как я выбрал комплекты установки для своих подопечных и объяснил Талии, что и для кого предназначается, мы их отложили отдельно в сторону. Дополнительно я рассказал ей об особенностях инсталляции нейросети, предназначенной для Дэи. Как оказалось, Талия и сама слышала о подобных нейросетях, но они никогда не попадались ей в руки». «Тут осталось еще много нейроустройств сказал я, обращаясь к девушке. «Если хочешь, можешь поместить объявление об их инсталляции в сети. Возможно, кто-то заинтересуется». После этого я переслал девушке список оставшихся нейросетей и имплантатов. «Понятно, я подумаю», — ответила она и спросила. «А как мы договоримся по сотрудничеству?» «Можем обсудить процент от каждой инсталляции». «Сераш!» — и я кивнул на медкомплекс. «Завтра составит прайс на подобные услуги на основании средних данных сети, и мы сможем договориться с тобой о твоей доле с каждой сделки». Девушка помолчала, а потом задумчиво посмотрела, сначала на Делию, сидящую за столом, а потом на меня. «А ты не хотел бы заключить со мной контракт?» аналогичный тому, что уже заключил с ней. И она указала на вторую девушку. э, -э, -э. Несколько неудоуменно посмотрел я сначала на одну, а потом и на вторую. «А ты уверена в этом?» — спросил я у Талии. «Ведь ты не знаешь, что у нее за контракт?» «Нет, не знаю», — согласилась со мной она. «Но зато мне известно кое-что другое. Поэтому я хотел бы заключить...» Точно такой же контракт, как и она. Посмотрев на девушку, я лишь пожал плечами. Это твое право. И переслал ей копию контракта до Ильи, только удалив из нее имя. И буквально в то же мгновение мне прилетел ответ. Похоже, она даже не читала его. Ну ладно, сказал я, все еще не понимающе глядя на Талию. Тогда объяснишь Серашу его задачу, думаю он с ней прекрасно справится хорошо достаточно спокойно ответила крядко и спросила указывая на отдельно стоящие контейнеры с нейросетями и имплантатами а это что за нейрооборудование работающий некорректно ответил я ты его не трогай пригодится еще понятно кивнула она похоже Последний наш договор снял какой-то большой груз с плеч девушки, и она стала вести себя более расслабленно. «Что бы это значило?» — подумал я, глядя на нее. Но ответа так и не увидел. «Видимо, мне не понять эту вечную загадку природы, называемую девушками». Я повернулся к Далии. «Ну, пора за работу и нам», — сказал я ей. «Хорошо». — произнесла она и послушно встала из-за стола. Уже выходя из кабинета, я повернулся и сказал. — Удачи! Будут какие-то вопросы или просто захочется пообщаться, ты связывайся. Меня через пару дней может очень долго не быть в городе. — Поняла, — ответила девушка и добавила, — и вам удачи. И сказано это было настолько искренне и с душой, что я даже удивился. Да, чего-то я и правда совсем не понимаю. После чего я вышел из медкабинета вслед за графкой. Так, обратился я к Далии. Планы у нас с тобой такие. И я посмотрел на внимательно слушавшую меня девушку. Первым делом мы займемся обеспечением безопасности вокруг гостиницы, и созданием охранного периметра. После чего, видя ее вопросительный взгляд, требующий чуть больших пояснений, сказал, «У меня есть сканер биологической активности, снятый с одного из кораблей. Его настройка и установкой займусь я». И указав на нее, сказал, «Ну а ты, как большой спец в маскировке, приступишь к размещению датчиков, повышающих эффективность, работы сканирующего источника. Я перешлю тебе схему их примерного месторасположения, ну а на месте тебе придется ориентироваться уже самостоятельно. Я же приступлю к настройке всей системы в целом, закачаю в нее и адаптирую под ее работу базу из вашего сканера, того что получил у майора. И потом синхронизирую всю работу системы с отдельными датчиками безопасности. Прикинув в уме, что ничего не забыл, я продолжил. Вторым делом, мы оборудуем в нашем офисе и на территории, прилегающей к зданию, несколько ловушек, активирующихся дистанционно. Нужно намертво перекрыть некоторые направления подхода к нам. Тут я продумаю их. Ну, а ты с твоим талантом разместишь там или заряды, или устроишь огневой рубеж. Поняла. кивнула мне Далия. «Ну, тогда ты поброди тут вокруг», сказал я, обращаясь к ней, «а я пока съезжу на космодром и привезу все необходимое сюда». После чего скинул ей план примерного расположения датчиков, зарядов и огневых точек. «Если закончишь и не захочешь появляться в гостинице, то вот код доступа от нашего офиса. Ная комната первая слева на втором этаже». Можешь подождать меня там. Ну, или в самом офисе. Правда, я не знаю, обставили его или нет. Давно там не был. Дилия молча кивнула, подтверждая, что получила направленные ей сообщение и поняла мои указания. Дальше мы вышли из гостиницы через служебный выход и разделились. Девушка тенью растворилась в полумрак вечера, который был за стенами здания. Ну, я направился к стоящему около входа гравикару. Добрался до своего ангара и загрузил в него все необходимое. Я достаточно быстро. И через 20 минут я припарковал машину около нашего офиса. Открыл дверь и вошел внутрь. На первом этаже никого не было, и я почему-то подумал, что Деля да еще не вернулась. Но тут отчетливо почувствовал... «Присутствие девушки на втором этаже. Она находилась как раз в моей комнате и, по-моему, спала. Осторожно постучав в двери, я вошел в комнату. Но, как оказалось, девушка не спала, а находилась в трансе. И, видимо, как только я пересек периметр контролируемого ей пространства, она резко вскинула руку с нацеленным на меня бластером. «Это я!» Быстро произнес я, на всякий случай немного перетекая в сторону. Но мои маневры уже не требовались. «Вижу», — спокойно ответила сдержанная графка, убирая оружие. «Ну как?» — спросил я у нее. «Осмотрелась на местности?» «Да», — темнула она и сказала. «Есть несколько участков, которые придется или убрать из общей схемы безопасности, или заменить на какой-то аналог». И она перенесла мне исправленную ею схему размещения датчиков и ловушек, где красным были помечены участки, вызвавшие у нее сомнения Понял. Сейчас перестрою схему и перешлю тебе исправленный вариант. Но ты пока можешь работать по остальным секторам, к которым у тебя не возникло никаких вопросов. — Хорошо, — спокойно ответила она. После этого мы покинули комнату и спустились вниз. Я прямо из кузова гравикара выдал ей необходимое оборудование. Благо, все датчики и мины были компактными и весили немного. Девушка кивнула мне и направилась их устанавливать в условленных местах. Я был уверен, что если этим займется именно она, то даже сканеры их не обнаружат. Если, конечно, не знать того, что именно ты ищешь и где. Дальше я переключился уже на свою часть работ. Выгрузил модуль сканера биологической активности и затащил его внутрь. Разместить его я решил в подвале. Благо тут было небольшое помещение. Под другие цели его вряд ли получилось бы использовать. Установка и активация модуля прошли быстро. Он был полностью исправен и не требовал каких-то особых манипуляций для того, чтобы заставить его работать. Основная проблема сейчас заключалась в том, что мне необходимо было связать его основной интерфейс с небольшим эскином, который я также снял с корабля спасателя, а потом, получаемую им информацию, от оттранслировать нескольким получателям мне на нейросеть, кластеру, и на визуализированную управляющую консоль для контроля системы безопасности, которую я размещу в нашем офисе. Ну и нужно было адаптировать и залить в него новую прошивку, скачанную со сканера активности аграфов. Этим я и занялся. Как оказалось, прошивку даже не пришлось адаптировать, только соотнести реальные параметры работы сканера с теми, что были прописаны в программном модуле. Он оказался достаточно унифицированным, но при этом и достаточно гибким для обеспечения его работы со многими сканирующими устройствами. Следующим этапом пошел интерфейс управления сканером. Но тут я просто приспособил обычный головизор, обеспечивающий возможность функции управления через нейросеть, подключив его к искину напрямую. В конце я закачал из сети содружества обычный программный модуль, реализующий функции анализа и управления сканирующими устройствами. И тут мне пришлось немного покорпеть.